Глава 3. Сиделки Я пристально наблюдал за мисс Треллани и сиделкой, пока они обменивались взглядами. Видимо, я настолько привык мысленно оценивать каждого свидетеля в суде и составлять мнение о нем, исходя из разных бессознательных жестов и общей манеры поведения, что привычка эта распространилась и на частную мою жизнь. В этот момент все, что интересовало мисс Треллани, интересовало и меня, а так как она воззрелась на мисс Кеннеди с откровенным любопытством, я невольно тоже присмотрелся к даме, дабы составить свое мнение о ней. Сравнивая двух этих женщин, я словно заново увидел мисс Треллани. Внешне они являли собой полную противоположность друг другу. Мисс Треллани высокая и стройная, темноволосая, с правильными чертами лица. У нее огромные, бархатно-черные, таинственно глубокие глаза. Смотреть в них — все одно, что смотреть в черное зеркало, какое доктор Ди использовал в своих колдовских ритуалах. Как-то на пикнике один старый джентльмен, известный путешественник по Востоку, сказал, что бывают такие глаза, в которые глядишь, так, словно глухой ночью глядишь через открытую дверь на огне далекой мечети. Темные брови ее подстать всему облику. Густые, изящно изогнутые, они служат достойным обрамлением для прекрасных бездонных очей. Волосы у нее тоже черные, но при этом тонкие, как шелк. Обычно черные волосы говорят о животной силе и неукротимой пылкости натуры, однако здесь об этом не идет и речи. Мисс Треллани — совершенный образец утонченности и благородного воспитания. И хотя в ней нет ни малейшего намёка на слабость, вся её сила скорее духовного свойства, нежели животного. Она сама гармония, стройный стан, гордая осанка, дивные волосы, прелестные глаза, выразительные полные губы, белоснежные зубы, будто освещающие нижнюю часть лица, как глаза освещают верхнюю, высокие точёные скулы, длинные нежные пальцы, узкая гибкая кисть, чрезвычайно подвижная и словно живущая собственной, независимой от руки жизнью. Все эти совершенства сливаются в образ восхитительной женщины, покоряющей сердце и изяществом, и красотой, и очарованием. Сиделка Кеннеди, напротив, была ниже среднего роста, коренастая, с полными руками и широкими, сильными, привычными к труду ладонями. Все в ее наружности было цвета осенней листвы. Желтовато-каштановые волосы, густые и длинные, золотисто-карие глаза, загорелое конопатое лицо с кирпично-румяными щеками. Красные губы и белые зубы не нарушали, а лишь подчеркивали общую цветовую гамму. Задорно вздернутый нос, как все подобные носы, заставлял предположить в ней натуру великодушную, деятельную и доброжелательную, а широкий чистый лоб, пощаженный веснушками, свидетельствовал о живом уме и здравомыслии. По пути из госпиталя доктор Винчестер посвятил сиделку в необходимые медицинские подробности, и теперь она без лишних слов приступила к своим обязанностям. Деловито осмотрев недавно собранную кровать и взбив подушки, она обратилась к доктору за указаниями. Затем мы вчетвером подняли бесчувственного мужчину с дивана и, стараясь вступать в лад, перенесли на постель. Вскоре после полудня, когда вернулся сержант Доу, я отправился в свои комнаты на Джермен-стрит, чтобы отослать в дом Треллоне все вещи, бумаги и книги, которые могли мне понадобиться в ближайшие дни, а потом поспешил в суд. Сегодня там принималось окончательное решение по важному делу. а потому судебное заседание затянулось. Когда я въезжал в ворота особняка на Кенсингтон-Пэллос-Роуд, часы уже пробили шесть. Меня разместили в просторной комнате рядом с покоями больного. В тот вечер мы еще не установили точный распорядок дежурств, и они распределились между нами неравномерно. Сиделка Кеннеди, продежурившая весь день, легла спать, поскольку собиралась снова заступить на пост в полночь. Доктор Винчестер, столовавшийся в доме, оставался рядом с пациентом до ужина, после которого сразу же вернулся обратно. Во время ужина у постели мистера Трелани находилась миссис Грант в обществе сержанта Доу, пожелавшего закончить тщательный осмотр комнаты и смежных с ней помещений. В девять часов мы с мисс Трелани пришли сменить доктора. Днем девушка поспала пару часов, дабы набраться сил для ночного бдения. Она сказала мне, что решила, по крайней мере, сегодня наблюдать за отцом всю ночь напролет. Я даже не попытался отговорить ее, ясно понимая, что она от своего решения не отступит, но тотчас же твердо положил, что буду наблюдать за мистером Треллани вместе с ней, если, конечно, она не даст понять, что не нуждается в моей помощи». Однако о своем намерении я пока сообщать ей не стал. Мы вошли в комнату на цыпочках. Так тихо, что склонившийся над кроватью доктор наших шагов не услышал и вздрогнул от неожиданности, когда поднял глаза и увидел нас рядом. Было очевидно, что загадочность всей этой истории начинает действовать ему на нервы, как это уже случилось с сынами из нас. Явно досадуя на себя за то, что выказал испуг, Он торопливо заговорил, словно пытаясь скрыть смущение. «Я теряюсь в догадках, право слова. Решительно не понимаю причин столь глубокого и продолжительного ступора. Я еще раз тщательнейшим образом осмотрел пациента и могу с уверенностью утверждать, что мозг его не поврежден. Во всяком случае, никаких следов внешнего воздействия нет, и все жизненно важные органы, похоже, целы». Несколько раз, как вы знаете, я поил мистера Трелла непитательным бульоном, и это определенно пошло на пользу. Сейчас дыхание у него ровное и глубокое, а пульс стал медленнее и сильнее, чем был утром. Я не нахожу ни малейших признаков, свидетельствующих о применении какого-либо известного мне наркотического вещества. А бессознательное состояние пациента – Не похоже ни на один из случаев гипнотического сна, которые я в свое время наблюдал в клинике Шарков в Париже. Что касается этих ран, он осторожно дотронулся пальцем до перевязанного запястья левой руки, лежавшей поверх одеяла. Объяснить их происхождение я не в силах. Они могли быть нанесены зубьями ворсовальной машины, но такое предположение, мягко говоря, несостоятельно. Теоретически существует также вероятность, что раны нанесены неким диким зверем, предварительно потрудившимся заточить когти. Однако и такое тоже трудно себе представить. «Кстати, не держите ли вы в доме каких-нибудь диковинных домашних животных, вроде камышового кота или чего-нибудь подобного?» С печальной улыбкой, от которой у меня защемило сердце, Мистрелла не ответила «О, нет». Отец не любит животных, разве что мумифицированных. В голосе ее слышалось то ли горечь, то ли ревность. Даже моего бедного котика он только терпит в доме. И хотя кота милее и воспитание не сыскать в целом свете, он здесь словно преступник на испытательном сроке. И в эту комнату его не пускают. Не успела она договорить, как кто-то тихонько подергал снаружи дверную ручку, Мгновенно просияв, Мистрелла не вскочила на ноги и быстро направилась к двери. «А вот и он, мой Сильвио. Он всегда встаёт на задние лапы и дёргает дверную ручку, если хочет зайти в комнату». Девушка открыла дверь и заговорила с котом, будто с маленьким ребёнком. «Ну, кто тут у нас хочет к мамочке? Ты хочешь? Ну, заходи, только чур от меня не на шаг». Она подняла кота на руки и вернулась к нам. Это было поистине великолепное животное. Шиншилловый перс с длинным шелковистым мехом, царственного вида кот с надменными повадками при очевидном добродушии нравы и с крупными лапами, которые он широко расставлял, спрыгивая на земь. Мисс не принялась ласкать любимца, но тот вдруг извернулся угрём и выскользнул у неё из рук. Пробежав через комнату, он остановился перед низким столиком где стояла мумия какого-то животного, и злобно замяукал и зашипел. Девушка мигом кинулась к нему и вновь подхватила на руки. Кот яростно брыкался и извивался, пытаясь вырваться, однако не кусался и не царапался, ибо явно любил свою прекрасную хозяйку. Едва оказавшись у нее на руках, он перестал ворчать и шипеть, и Местрелла не шепотом выговорила ему за непослушание. «Плохой, Сильвио, плохой. Ты нарушил обещание, которое дала за тебя мамочка. А теперь пожелай джентльменам доброй ночи и отправляйся к себе». С этими словами она взяла лапу Сильвио и подала мне для прощального пожатия. Пожимая мохнатую лапу, я не мог не восхититься ее внушительными размерами и красотой. «Ух ты! На ощупь похоже на боксерскую перчатку с когтями». «Оно и неудивительно», — улыбнулась мисс Треллани. «Разве вы не заметили, что мы его Сильвио на лапке семь пальчиков? Вот смотрите. Она раскрыла кошачью лапу, и на ней действительно оказалось семь коготков, причем каждый был словно заключен в тонкую нежную оболочку, похожую на крохотную раковину. Когда я осторожно погладил внутреннюю сторону лапы, когти выдвинулись, и один из них случайно ибо кот уже успокоился и лишь умиротворенно мурлыкал, вонзился мне в палец. Отдернув руку, я невольно воскликнул. «Ого! Да у него когти острые, как бритва!» «Вот как!» — отрывисто произнес доктор Винчестер, который секунду назад подошел к нам, а теперь наклонился, разглядывая когти и резко охнул. «Пока я гладил присмиревшего кота, доктор прошел к письменному столу, вырвал из бювара лист промокательной бумаги и вернулся к нам. Он положил листок себе на ладонь и, коротко извинившись перед мисс Треллани, поместил на него лапу Сильвио, после чего довольно крепко придавил ее другой рукой. Высокомерный кот, изрядно возмущенный такой бесцеремонностью, попытался выдернуть лапу. Очевидно, именно этого доктор и добивался. Вырываясь, кот выпустил когти — Я оставил на мягкой бумаге несколько царапин. Затем мисс Трелани унесла своего любимца из комнаты. «Престранная история с этой мумией, знаете ли», — сказала она, возвратившись через несколько минут. «Когда Сильвио впервые пришел в эту комнату, вернее, когда я принесла его совсем еще крохотным котенком, чтобы показать отцу, он повел себя точно так же». Запрыгнул на столик и принялся царапать и кусать мумию. Отец тогда страшно рассердился и велел выгнать бедного Сильвио вон из дома. И только когда мой котик через меня дал слово впредь никогда сюда не соваться ни под каким видом, он неохотно разрешил ему остаться. Пока ми не отсутствовала, доктор Винчестер снял повязку с руки ее отца. Поскольку рана была тщательно промыта, Глубокие ярко-красные порезы на запястье виднелись отчетливо. Доктор сложил листок перпендикулярно царапинам, оставленным на нем кошачьими когтями, и приложил к ране. Секунду спустя он вскинул торжествующий взгляд и знаком подозвал нас. Царапины на бумаге в точности совпадали с порезами на запястье. Никаких объяснений не требовалось. «Лучше бы мастер Сильвио не нарушал свое слово», — заметил доктор. Последовало продолжительное молчание, потом мисс Стрела не воскликнула. «Но Сильвио не было здесь прошлой ночью». «Вы уверены? И сможете доказать это при необходимости?» «Я уверена, но боюсь доказать это будет трудно», — поколебавшись, ответила девушка. «Сильвио спит в корзине в моей комнате. Вчера вечером я точно уложила его туда». Ясно помню, как укрыла его и подоткнула одеяльце. А сегодня утром я сама достала кота из корзины. Ночью я его здесь точно не видела, хотя это, конечно, ни о чем не говорит. Ведь я была слишком взволнована и слишком занята моим бедным отцом, чтобы обращать внимание еще на что-нибудь, даже на Сильвио». Доктор покачал головой и сказал не без некоторой печали. Так или иначе, сейчас уже не имеет смысла что-либо доказывать. Любой кот успел бы слезать с лап все следы крови, если таковые были, и за сотую часть времени, которая прошло с момента несчастья. Вновь наступило молчание, и вновь его нарушило мисс Треллани. Я сейчас подумала и поняла. Бедный Сильвио никак не мог поранить отца. Моя дверь была плотно закрыта, когда меня разбудил шум. Закрыта была и дверь отцовской комнаты, когда я подошла к ней и прислушалась. Когда же я вошла, рана у него на запястье уже была, а значит, ее нанесли до того, как Сильвио мог проникнуть в комнату. Довод звучал убедительно, особенно для меня, как для адвоката. Присяжные сочли бы такое доказательство вполне удовлетворительным. Я обрадовался, что Сильвио оправдан потому, вероятно, что он был любимцем Мисс Стреллани. «Счастливый кот!» Хозяйка Сильвио просияла от радости, когда я объявил, признан невиновным. Помолчав немного, доктор Винчестер сказал, «Приношу свои извинения мастеру Сильвио. Но мне не дает покоя вопрос, почему он настроен столь враждебно к этой мумии? Вызывают ли у него такое же раздражение другие мумии в доме? Их здесь, надо полагать, немало. Три я видел в холле». «О, их здесь великое множество», — ответила мисс Треллани. «Порой я просто не понимаю, где нахожусь, в частном доме или в Британском музее. Но Сильвио нет дела ни до одной из них, кроме этой. Должно быть потому, что это мумия животного, а не мужчины или женщины. Возможно, это мумифицированный кот», — предположил доктор и, поднявшись с места, пересек комнату, чтобы рассмотреть мумию поближе. «Да, так и есть». Мумия кота притом превосходная. Не будь он любимцем какой-то очень важной особы, не удостоился бы такой чести. Смотрите, искусно расписанные и и обсидиановые глаза, в точности, как у человеческих мумий. Удивительное все-таки свойство – способность животных распознавать представителей своего вида. Вот мертвый кот, забальзамированный 4-5 тысяч лет назад. «И другой кот, другой породы, практически из другого мира, готов наброситься на него, словно на живого. Мне хотелось бы немного поэкспериментировать с вашим котом, если вы не против, мисс Треллани». Поколебавшись, девушка ответила. «Конечно, делайте все, что считаете нужным и правильным, но, надеюсь, это не причинит никакого вреда или беспокойства моему бедному Сильвио». «О, с ним все будет хорошо», — улыбнулся доктор. «Я приберег бы свое сочувствие для другого участника эксперимента. Как вас понимать? Мастер Сильвио будет нападать, а пострадать придется другому коту». «Пострадать?» — с тревогой переспросила девушка. Улыбка доктора стала шире. «Прошу вас, не волнуйтесь. Другой кот не пострадает в нашем понимании этого слова». Ну, разве что наружные покровы и общее строение. Бога ради, о чем вы говорите? Всего-навсего о том, моя дорогая юная леди, что вторым участником эксперимента станет забальзамированный код вроде этого. Полагаю, мне не составит труда приобрести подобную мумию на Мьюзеум-стрит. Я поставлю ее здесь на столик вместо вашей». «Надеюсь, вы не сочтете, что мы нарушим волю вашего отца, если произведем на некоторое время такую замену». «И тогда мы первым делом выясним, питает ли Сильвио неприязнь к любой кошачьей мумии или же только к этой». «Даже не знаю», — неуверенно проговорила мисс Треллани. «Мне кажется, распоряжения отца должны выполняться неукоснительно». Немного помолчав, она продолжила. Но, разумеется, в нынешних обстоятельствах мы обязаны сделать все, что в конечном счете послужит ему во благо. Вряд ли эта мумия имеет какое-то особенное значение. Доктор Винчестер ничего не ответил. Он сидел неподвижно, с таким сосредоточенно серьезным лицом, что часть его серьезности передалась и мне. И я вдруг яснее прежнего осознал всю странность дела, в которое оказался столь глубоко вовлечен. Мысль эта, однажды возникнув, безраздельно завладела мною. Она росла, развивалась, пускала ростки и размножалась тысячу разных способов. Самая комната со всем, что в ней находилось, служила благодатной почвой для странных мыслей. Здесь было так много древних артефактов, что воображение невольно переносило любого в неведомые земли и неведомые времена. Здесь было так много мумии, связанных с ними предметов, которые источали всепроникающие запахи битума, комедии и пряностей, черкассии и нардоароматы, что всякий, независимо от своего желания, погружался в раздумья о незабвенном прошлом. Разумеется, комната освещалась слабо и лишь тщательно затемненными светильниками, ни лучика прямого яркого света, что являет собой самостоятельную силу или самостоятельную сущность, готовую войти в дружеские отношения с вами. Даже невзирая на огромные размеры комнаты, потолок в ней казался слишком уж высоким. Здесь нашлось место для великого множества предметов, какие не часто встретишь в обычной спальне. В дальних углах сгущались причудливые зловещие тени. Присутствие многочисленных мертвецов и дыхание древнего прошлого ощущались мной столь остро, что я не раз боязливо озирался по сторонам, словно ожидая увидеть поблизости некую странную личность или подпасть под чье-то постороннее влияние. В такие моменты меня не успокаивало даже то, что рядом находились доктор Винчестер и Мистерлани. Поэтому я испытал невыразимое облегчение – когда в комнате появился еще один человек, а именно сиделка Кеннеди. Эта деловитая, уверенная в себе расторопная молодая женщина, несомненно, привнесла элемент безопасности в мир моего взбудораженного воображения. От нее исходила эманация здравомыслия, которая пронизывала все и вся вокруг. Вплоть до прихода сиделки я строил самые разные и самые дикие догадки насчет нашего бесчувственного подопечного. И в конце концов, все вокруг него, включая даже меня самого, вовлеклось в мои фантазии, переплелось с ними, пропиталось ими. Но с появлением мисс Кеннеди все разом встало на свои места. Мистер Трелани — просто жертва несчастного случая или нападения. Комната это всего лишь покоя больного. А тени в углах — самые обычные, и ничего зловещего в них нет. Единственное, от чего я никак не мог полностью отрешиться, так это странный египетский аромат. Можно заключить мумию в стеклянный сосуд и наглухо запечатать, дабы она не подвергалась разъедающему воздействию воздуха, но даже сквозь стекло она все равно будет источать своеобразный запах. Кто-то может подумать, будто за 4-5 тысячелетий любые предметы утрачивают все воздействующие на обоняние свойства, Но опыт показывает, что мумии сохраняют свой запах, и секрет его по-прежнему не разгадан. Ныне мы знаем о нем столь же мало, как знали люди в древние времена, когда бальзамировщики погружали мертвое тело в содовую ванну. Я резко выпрямился в кресле, возвращаясь к яве из мира грез. Похожий египетский запах подействовал на мои нервы, память, самую волю. Меня вдруг осенила мысль, которая была сродни вдохновению. Если запах мумий столь сильно повлиял на меня, не могло ли оказаться так, что человек, который провел в этой атмосфере полжизни или даже больше, постепенно, медленно, но неотвратимо вбирал в свой организм какие-то летучие вещества, которые, достигнув определенной концентрации, преобразовались в некую новую силу неведомой природы, воздействующую на него, или же... Или... Я поймал себя на том, что вновь погружаюсь в забытье. Э, нет, так дело не пойдет. Мне нужно принять меры, чтобы оставаться бодрствующим и не предаваться размышлениям, ввергающим в подобие транса. Прошлой ночью я спал всего несколько часов, и сегодня мне предстоит бодрствовать всю ночь. Не сообщая о своем намерении, дабы не усугублять беспокойство и тревогу Мистреллани, я тихонько покинул комнату, спустился вниз и вышел из дому. Я нашел поблизости лавку аптекаря, где приобрел респиратор. Когда я вернулся, было уже десять, и доктор собирался уходить. Сиделка проследовала с ним до двери спальни больного, выслушивая последние наставления. Мистреллани неподвижно сидела у постели отца. Сержант Доу, появившийся сразу после ухода врача, стоял поодаль. «Когда к нам присоединилась сиделка Кеннеди, мы условились, что она будет дежурить до двух часов ночи, после чего ее сменит мистер Трелани. Таким образом, в соответствии с распоряжениями мистера Трелани, в комнате будут постоянно находиться мужчина и женщина. А сменяться мы будем не парами, а по одному». дабы каждый новый наблюдатель мог узнавать обо всех переменах в состоянии пациента, если таковые произойдут, и сообщать о них напарнику, который появляется позже. Распорядившись, чтобы кто-нибудь из слуг разбудил меня незадолго до полуночи, я лег на диван в отведенной мне комнате и мгновенно заснул. По пробуждении мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, кто я такой и где нахожусь. Короткий сон, впрочем, пошел мне на пользу, и теперь я уже мог оценивать положение вещей более трезво, чем до того. Я ополоснул лицо холодной водой и, освежившись таким образом, направился в комнату мистера Треллани. Я двигался очень тихо. Сестра Кеннеди неподвижно сидела возле постели больного, не спуская с него бдительного взора. Детектив расположился в кресле в другом конце спальни, погруженном во мрак. Пока я шел через комнату, Доу не шелохнулся, но когда приблизился к нему, глухо прошептал. Всё в порядке, я ни на миг не сомкнул глаз». «Необходимость в таких заверениях, — подумалось мне, — возникает лишь тогда, когда они не вполне соответствуют истине». Я сказал Доу, что заступаю на дежурство, и он может идти спать, а в шесть утра я его разбужу. Детектив с явным облегчением вскочил с кресла и поспешил прочь, но у самой двери остановился, повернулся кругом и подошел ко мне. «Я сплю чутко, и револьвер будет у меня под рукой», — вполголоса полголоса произнес он. «А тяжесть у меня в голове пройдет, как только я перестану дышать запахом мумий». Значит, он тоже, как и я, чувствовал сонливость, находясь здесь. Я спросил у сиделки, не нужно ли ей чего. На коленях у женщины я заметил флакончик с нюхательной солью. Несомненно, царивший в комнате запах оказывал снотворное действие и на нее. Сиделка ответила, что ни в чем не нуждается, но если ей что-нибудь понадобится, она тотчас даст мне знать. Я не хотел, чтобы она увидела мой респиратор, а потому прошел к креслу, стоявшему в тени у нее за спиной. Удобно расположившись там, я надел защитную маску. Какое-то время, показавшееся мне довольно долгим, я сидел, погрузившись в раздумья. В голове моей беспорядочно теснились самые разные мысли. Оно и неудивительно, если учесть все события предыдущего дня и ночи. Потом я снова стал думать о египетском запахе. и помнится, испытал приятное удовлетворение от того, что больше не ощущаю его. Респиратор делал свое дело. Должно быть, избавление от тревоги, связанной со странным запахом, способствовало полному успокоению моего ума, в свою очередь вызвавшему полное телесное расслабление. Не помню чтобы я засыпал или просыпался, но мне вдруг явилось видение или приснился сон, не знаю что именно это было. Я по-прежнему находился в комнате и сидел все в том же кресле. На мне был респиратор, и я сознавал, что дышу свободно. Сестра Кеннеди сидела спиной ко мне, совершенно неподвижно. И больной лежал совершенно неподвижно, словно мертвец. Все это больше походило на немую сцену из какого-то спектакля, нежели на реальность. Все молчали, никто не шевелился. Снаружи доносились приглушенные звуки города. Стук колес по мостовой, крики запоздалых гуляк, далекое эхо паровозных свистков и грохот поездов. Комната была едва освещена. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь зеленый абажур лампы, почти не рассеивал мрак. Бахрома шелкового абажура цветом походила на изумруд в бледных лунных лучах. Комната, несмотря на темноту, была полна теней. Моему взбудораженному воображению представилось, будто все предметы вокруг обратились черными тенями, которые двигались и изредка проплывали на фоне смутно видневшихся оконных проемов. Мне даже померещился какой-то звук поблизости, похожий на тихое кошачье мяуканье, Потом послышался шорох портьеры и легкое позвякивание, будто металл прикоснулся к металлу. Наконец, словно в ночном кошмаре, я осознал, что все это сон, и что, вступив в его пределы, я напрочь лишился собственной воли. Уже в следующий миг я полностью очнулся. В уши ударил пронзительный крик. Комната внезапно наполнилась ярким светом. Прогремели пистолетные выстрелы. Один, второй... и по комнате поплыл тонкий белый дымок. Когда мои глаза привыкли к свету, я увидел нечто такое, что и сам чуть не завопил от ужаса.